Глава 24. Это была странная смесь чувств. С одной стороны, меня распирало от злости на сестер и переживаний за где-то оставленного ребенка. С другой, я была горда собой. Пусть меня унизили, как какую-то собачонку, я не прогнулась под чьи-то дурацкие требования. Осознание своего, возможно, не самого простого характера вселяло надежду. Учить двадцать седьмую главу из Заповедей Лунной Богини полагалось в пустом подвале. Добрые сестры полагали, что холод, серые стены с облупившейся краской и паутина по углам настраивают на зубрёжку как нельзя лучше. И, разумеется, я не собиралась открывать потрёпанную книгу, которую мне бросили прямо под ноги. Милое общение с сакральной литературой, что уж там, Даже я, вся кипящая от негодования, не позволила себе надругаться над заповедями, разметав их по клочкам. Выждав для порядка несколько минут заточения, я прислушалась к звукам снаружи и вытащила из волос заколку-невидимку. Поковыряла ею в замке, но он не поддался. Ничего. Раз я, девочка из приличной семьи, додумалась до воровского трюка, значит, придумаю что-то еще. Угробив две заколки я вытащила из волос оставшиеся, так как прическу уже было не спасти, и приступила к осмотру прямоугольного окошка. Оно находилось слишком высоко. Я едва могла коснуться в детых в деревянную раму решеток. Залезть не на что. Приходится вставать на цыпочки. Выдрать решетки тоже задача непростая, а стекло Его можно было бы попытаться выбить и проскользнуть между прутьев, если бы я умела превращаться во что-то маленькое и юркое. Да, кажется, придумала. Разве я не могу становиться белкой? Не зря же этот образ кажется знакомым. Однако чудо не произошло. Превращение не случилось, и на мгновение я испугалась, что сошла с ума, раз придумала такую нелепость. Или старшая сестра каким-то образом подавила мою магию. Чтобы развеять хотя бы часть сомнений, я снова обернулась тем существом. Пробежалась по своей камере и оглядела себя. Мягкие черные лапы со спрятанными когтями, длинный огненно-рыжий хвост с белым кончиком. Лиса, определенно, Даже логично для рыжей девушки. Только почему в голове творится такой бардак? Откуда ощущение чего-то неправильного? Я вернулась в человеческий облик и провела рукой по длинным царапинам на стене. Явно кто-то из девочек оставил свой автограф. Как назло, память не спешила возвращаться в полном объеме. Я закрыла глаза, вспоминая сегодняшнее утро и несколько раз прокрутила основные события. С каждым новым повтором я вспоминала все больше деталей и ассоциаций, и от этого мои старания не выглядели совсем уж бесплодными. Я перебирала эти обрывки, как нищие монетки, и никак не могла уловить связь. Муж, он у меня был или есть, и у меня была служанка, но я умею заботиться о себе сама. Меня ждет мальчик, не младенец, не малыш на некрепких ножках. Но я же так молода. Не могла же я родить в 10 лет? Тогда почему воспринимаю его как сына? А эти поэтические сравнения, которые то и дело так не кстати всплывают, Я что, много читаю или сама занимаюсь сочинительством? И моё имя Айви, как чужое, но что-то родное в нем есть. Что за двойственность? Айви пробормотала я, как бы пробуя звук имени на вкус. Меня зовут Айви. Приятно познакомиться. Я Айви? Нет, что-то не так. Айви Айвин. Ох, Айвин!» Что-то всколыхнулось во мне, как будто растревожило камнем зеркальную водную гладь. Я вдруг задохнулась, грудь сдавила от рвущихся наружу эмоций. Нашла, что-то нашла. «Айвен!» в изнеможении я села на пол, прижавшись спиной к стене. Где бы ты ни был, пожалуйста, найди меня и забери отсюда, забери. Указательный палец колко обожгло, и я мигом прижала правую руку к животу. Слабая боль утихла так быстро, словно померещилась мне. Ну привет, красотуля. Подняв глаза, я ойкнула. Передо мной стоял пикси в длинной кожаной жилетке поверх рубахи и не очень чистых сапогах. Ничего себе, спаситель. Вряд ли остроухий визитер был выше моего колена. Ах, ну как же я могла забыть эту наглую морду. «Айвен!» – я бросилась вперед и с гроба стала растерявшегося парня в объятия. Это ты, ты пришел! Помоги мне, тут творится что-то неладное. Как я здесь оказалась? Почему сама на себя не похожа? Королева, это ты что ли? Пробубнил пикси, отталкивая меня ладонями, как кошка лапами. Было бы недальновидно задушить потенциального спасителя, поэтому пришлось выпустить рыжего пикси. Это вправду был Айвен, наглец, делающий все по-своему, муж, которого я никогда не считала мужем. А я? Я Виктория Фокстейл, королева лисьего дома. Все встало на свои места. Хотя нет, не все. Память это только часть проблемы. Мой сбивчивый рассказ про ритуал Томми и пробуждение в пансионе для благородных невоспитанных девиц прозвучал странно, однако Айвен ни разу не перебил. Когда я закончила, он выругался сквозь зубы. "Умеешь ты попадать в неприятности. Если бы тогда не закатила истерику, я бы не ушел из лисьего дома, а теперь я даже не знаю, что там на самом деле произошло. Да на себя посмотри, осадила я его. «Увел ребенка из дома без моего ведома. Со мной он был в полной безопасности". Я покачала головой и подняла руки, показывая, что нет смысла спорить на эту тему. Ладно, все это уже неважно. Сейчас нельзя терять время. Мне надо вернуться к Джейми, ты же вытащишь меня отсюда. Айвин медленно потер подбородок. Я в процессе. «Еще и уколоть меня ухитрился паразит. То же самое я сказала ему, когда он выпрашивал письмо для папеньки. И я ведь не успела его написать. Да и вообще, Айвин его не заслужил. Моей магии хватит, чтобы отпереть замки и выпустить тебя наружу, проговорил он без намека на ехидство, но просто взять и перенестись с тобой в твой мир не выйдет. Я нервно подергала себя, запрятя медных волос. Так ты же как-то здесь появился? Это благодаря нашей связи, она притянула меня. Ты моя жена, призвала меня, и я откликнулся. Для этого я и провел тогда ритуал Пусть выставишь, и мы вопили как придурки. Что, думаешь, не пригодилось и не поспоришь? Пригодилось. Величество, ты не понимаешь всей серьезности этой магии. Связь между нами помогла не только найти тебя, но и вернуть память. Не будь ее, ты бы не чувствовала следы воспоминаний, полностью бы ощущала себя другой личностью. Даже долго анализировать не надо было. От ужаса ситуации сразу дала о себе знать легкая тошнота, а может, от голодного желудка. Кто-то хотел сделать из меня Айви, с ее внешностью и памятью, так и есть, подтвердил Айвен. Затошнило сильнее. Ничего приятного, когда с тобой обращаются как с куском глины. Но это же нелогично. Кому выгодно превращать меня в высокомерную девицу? Тому, кому я не нравлюсь? Кому я мешаю? Нет, не хочу верить в то, что Робин решил избавиться от меня таким образом. И дело даже не в моих эмоциях и симпатиях. Если рассуждать трезво, то ему невыгодно отправлять в пансион фальшивую кузину. Куда же он тогда денет настоящую? Ой, прервала я собственные размышления. Нечего фантазировать без доказательств. Только напугаю себя больше, чем нужно. Пикси мягко тронул меня за локоть. Всё будет хорошо. Я знаю того, кто сможет тебе помочь. И кто же это? Он принужденно, как сквозь боль, улыбнулся. Мой отец. Только придется ему все рассказать о нашем супружестве. Да, попадет же ему. Айвен, прости. Ты, конечно, сам виноват, но ссоры с папой я вам не желала. От прилива жалости я погладила его по макушке, и он, к удивлению, терпеливо отнесся к ласке, достойный ребенка или животного. Принц, твое сердце и душа. Как телохранитель королевы, я обязан вернуть тебя сыну. Говоришь, как тавишь? Муженек отпрянул от меня и манерно скривился. Боги, уберегите от такого. Я встала и небрежно отряхнула юбку унылого платья. Ну так что, мы сваливаем отсюда или как? Мне ужасто чертело эта богадельня с ее злыми монашками и холодным подвалом. Так бы и сожгла здесь все. К счастью, Айвин заметил, что в моих ладонях как сахарная вата закрутились густки огня, и я, айкнув, погасила их. Твоя сила при тебе, а могла же быть запечатана, отметил Пикси. Вот и славненько. Привращайся. Яша торопела. В кого? Мой спаситель насмешливо повздыхал. В того, кого пропустит тропа пикси. Ну, не тормози, королева. Принц проговорился, что вы теперь умеете менять ваш скучный человеческий облик на наш. Джейми. Какой же он был смешной, когда пытался обуздать новый дар тогда в саду. Скорее бы прижать его к себе. Сейчас. Я для верности сжала руки в кулаки и зажмурилась. Сейчас это должно быть не сложнее, чем отрастить змеиный хвост. Меня похлопали по плечу. «Хватит пыжиться, а то лопнешь. Уже все!» Айвен погладил меня по щеке и как маленькой девочке поправил растрёпанные волосы. Блондинкой, ты мне нравилась больше. Не сыпь соль на рану, процедила я мимоходом, поразившись, как все таки непривычно общаться с ним как с мужчиной, а не с питомцем. Так мы идем?» Он ласково ущипнул меня за ухо. Наверняка такое же остроконечный, как и у него. Если не с кем попрощаться или нечего взять с собой, то можно отправляться. Перед внутренним взором возникла рассудительная Кэтлин, вздорная глупышка Нана и еще вереница забитых девчонок. Ни одна не приехала в пансион по своей воле. Возможно, кому-то из них не хватало воспитания, но большинство просто желало элементарной свободы которая их лишила окружения. Говорить, что думаешь, выходить замуж по любви и не стыдиться неподобающих леди образов, если ты перевёртышь. А на их месте легко могла оказаться жизнерадостная мина. Я вернусь в этот монастырь и поменяю устав, но только сначала приведу в порядок свое королевство. Само название Тропа пикси обещало долгий пеший путь. И каково же было мое изумление, когда все закончилось за один взмах ресниц. Если бы ноги не подкосились, я бы вообще не поняла, что меня окутала магия. Совсем не ориентируешься в пространстве, проворчал Айвин, придерживая меня. Ты же не думала, что перенесешься в дом моего отца вместе с полом? Соберись. Вместо ответа посмотрела вниз. И под нами был не цементный пол в трещинах, а захватывающий дух калейдоскоп из цветных камней, настоящее произведение искусства. По такому и ходить жалко. Я огляделась и поняла, что нахожусь в сказочном эльфийском замке, со светлыми стенами и высокими окнами, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Думала, мы в дуплах живем? или у короля сарай, а не дворец. Только тогда поняла, что рот у меня был открыт, Будешь так при папе выделываться? Скажу, что ты у меня на должности шута. Напугала, напугала. Он стиснул мое запястье и куда-то потащил. Сама веди себя прилично. Хоть ты и королева, это не значит, что у тебя здесь большое преимущество. Не забывай, мой отец лорд, и во многих вопросах он бескомпромиссный. А, да, и не вздумай сейчас менять облик, а то башкой в люстре застрянешь. И это еще было мягко сказано. Взрослый человек поместился бы в доме лорда Пикси только если бы встал на колени и втянул голову в плечи. Мы вышли в узкий коридор без окон, но освещенный металлическими фонариками в виде диковинных цветов, и почти в его конце столкнулись с морковно-рыжим парнем, выглядевшим как мой ровесник. Его волосы были убраны в хвост, открывая высокий лоб и острые уши. Нарядную голубую тунику обхватывал ремень с мелко поблескивающими синими камнями, что наверняка указывало на некое привилегированное положение. Айвен рявкнул пикси, преграждая нам путь. Отец сейчас не в лучшем расположении духа, так что я бы на твоём месте не попадался ему на глаза. Когда я прихожу, он всегда не в лучшем распоряжении духа. Росс, дай дорогу. Просьба прошла мимо его ушей. Если еще и ты выведешь его из себя, это скажется на всех, кто в доме. Чего ты хотел? Дело очень важное. Я никогда не побеспокою отца по пустякам», – скопировал его тон Айвен. Росс уставился на меня. Посмотреть, что за непустяк к ним пожаловал. «А не рано ли ты решил остепениться или скоро порадуешь меня племянником? Да уж. Айвен явно в этой семейке считается безголовым сынком. Не без оснований, а все равно чуточку за него стало обидно. Его пальцы сильнее впились в мою кожу, и я ответила вместо него: "Очень жаль, что ваш отец пребывает в дурном настроении и никого не хочет видеть, но для королевы Лисьего дома он сделает исключение". Серо-зелёные глаза Роса выдали его замешательство. "Ваше величество, простите, я не почувствовал сразу вашу силу". Если прикажете, я разыщу Тавиша, он должен быть где-то поблизости. Такое, с виду невинное замечание неприятно кольнуло меня. Если Тавиш здесь, почему он покинул лисий дом? Он же более ответственный и всегда сообщает, когда уходит. Не прикажу, но попрошу. У меня есть к нему вопросы. Пикси уверил, что найдет его в самое ближайшее время и удалился. Все еще державший меня за руку Айвин с присвистом цокнул языком. Кажется, мы с тобой пропустили что-то серьезное. Аноса, не обижайся, он только со мной так себя ведет. Никак не может забыть, что я раньше по дурости его дразнил, потому что он старше, а совершенно не умеет обращаться с оружием. А сейчас все? Дурость прошла? спросила я и, высвободив несчастную руку, последовала за ним дальше. Нет, Зато есть и другие вещи, за которые его можно подразнить, ядовито откликнулся он. Я не поддержала зарождавшуюся беседу. Не шибко Айвен горел желанием поболтать о родственниках, скорее всего, просто пытался не думать о папенькином гневе. Мне уже в уме представлялся вспыльчивый мужик, громогласно орущий и швыряющий в робко приоткрытую дверь то, что оказалось под рукой. И тем неожиданней было увидеть сдержанного мужчину в золотистом кафтане, к тому же внешне так похожего на повзрослевшего Айвина. Большое сходство именно с этим сыном придавали волосы того же оттенка и даже длины. А вот характер, к счастью, у отца был определенно лучше. На нас не наорали и не осыпали насмешками. Присаживайтесь, ваше величество. Едва выслушав мой не очень последовательный и сильно сокращенный рассказ, лорд Идрис указал на скамейку у стены. Сам же он к этому времени уже встал из-за стола, где разбирал бумаги. Я с удовольствием присела на мягкую подушечку. Айвен просто встал рядом. Непривычно молчаливый и хмурый. Лорд Идрис тоже не занял свободное место на скамейке, опустился передо мной на корточки и бережно взял мои руки в свои. Понимаю, вы встревожены и напуганы, но сейчас вы должны расслабиться и довериться мне. Я проверю, что за заклятие использовали ваши недруги, и если это в моих силах, всё исправлю. Спину заколола от мурашек. Скорее, скорее. Какой бы красавицей ни была Айви, от чужой магии хотелось избавиться, как от грязи. Мне разрешили закрыть глаза. Тёплые, как специально нагретые, пальцы пикси коснулись моего лица. Сквозь веки я видела свечение. "Что ж," после томительной паузы задумчиво произнес лорд Идрис. "Теперь кое-что мне стало понятно". Зря я поссорился с Тавишем, он все таки был прав. От услышанного я чуть не подскочила. "Что случилось?" Он выпрямился во весь рост и размял затекшие от напряжения пальцы. "Ваше величество," Простите за то, что обнадежил вас. Я не могу прямо сейчас решить вашу проблему. Вас не превратили в эту девочку, вас с ней поменяли телами. И это еще не все». Отец недвусмысленно повернулся к сыну. Вы связаны браком с Пикси, и виноватое лицо этого оболтуса подсказывает, что ваш супруг находится с нами в одной комнате. Продолжать мучить Айвино ожиданием наказания было бы совсем негуманно. Вы не ошиблись. Мы поженились, и да, не по любви. Только не ругайте его, пожалуйста. Нам же пригодилась брачная связь. Если бы не она, я бы не вспомнила его имя и не призвала бы на помощь. Айвен подозрительно молчал, словно его тоже с кем-то поменяли телами. Не оправдывался перед родителем и не затыкал мне рот. Лорд Идрис неодобрительно покачал головой. Брачный обряд священен. Мой сын поступил как последний пройдоха, и будет позором, если кто-то еще об этом узнает. Вам повезло. Я, как отец одного из супругов, могу убрать чары, или вы планируете оставить себе такого мужа? Вот уж не надо мне такого счастья. Нет, сказала я без всяких сомнений. Хорошо, и чтобы подобный казус не повторился, Айвину придется годик походить в капюшоне. Чего? Протянул набедакуревший сын: "Новые волосы начнут отрастать только спустя двенадцать месяцев", пояснил папенька. С перекошенным видом тот схватился за пока не отвалившуюся шевелюру. Видимо, слова лорда Идриса никогда не расходились с делом, поэтому Айвин легко поверил в то, что материал для новых обручальных колец вот-вот пропадет. "Ой, нет, не надо!" Муж мне такой не нужен, но и лысого телохранителя я терпеть рядом не буду. Не уродуйте его, а то еще в голую лесу будет оборачиваться. А у меня сын, школьник, парень впечатлительный, заболеет от жалости к нему. Кажется, лорда Пикси по-настоящему удивила моя реакция. Ваше величество, вы собираетесь оставить Айвино при себе? Именно? Если считаете нужным, можете сами его наказать. Но что-то мне подсказывает, что вы очень великодушная и благодарная королева. Лорд Идрис жестом подозвал к себе хрустальный графин с пурпурной жидкостью и чистейший стакан. Предметы прилетели плавно, как по невидимым рельсам. Вы выглядите измученной после плена. Выпейте пока сока, а я распоряжусь, чтобы вам приготовили завтрак. Как только я взяла уже наполненный стакан, в комнату вошли еще два лордовских сына. "Тавиш!" воскликнула я. Он уставился на меня недоуменно. "Что происходит?" Тавиш, как всегда, сдержал эмоции. "Откуда здесь дочь графа Ретфилда и где королева?" И почему-то это было не смешно. В фильмах так забавно смотрятся сценки с переодеваниями и обменом мозгами, а на деле это очень больно, когда тебя не узнает близкий человек, даже если он не человек. Спровадив Росса с поручением на кухню лорд Идрис кратко и доходчиво объяснил Тавишу нашу ситуацию. Прости, Тавиш, мне стоило быть внимательным к твоим словам, вздохнул он после завершения рассказа. Ты был чутким и верным, а я воспринял тебя как многовазомнившего о себе юнца. А я еще отчитал тебя, как никогда в жизни. Юноша слегка поклонился. Принимаю твои извинения, отец. Теперь позволь мне действовать дальше, как подразумевает мой долг. Хватит уже этих церемоний, раздраженно выпалил Айвен. Что случилось в лесьем доме, где принц? Лицо его брата выдало некое смятение. Я не знаю. Мы были в глубине сада, чтобы не мешать ритуалу призыва. Когда Томас и Джейми стали звать на помощь, наш отряд явился почти в полном составе. Остальным я велел следить за домом. Королева только что пришла в себя после обморока и вела себя странно. Увидев нас, она рассмеялась и приказала убираться. Сказала, что наймет эльфов вместо глупых недомерков. Да, история странная, но я рад, что это была не Виктория. Я бы не вынес, если женщина, которую я уважаю, стала бы бессердечной мерзавкой. И ты ушел!» – злился Айвен. А что мне оставалось делать? Я не мог ослушаться приказа. Он сразу пришел ко мне, вступился за Тавиша, лорд Идрис, требовал, чтобы я во всем разобрался, потому что в лисьем доме что-то случилось. Но я до сегодня не был знаком с королевой лично и потому не подумал ни о чем серьезном. Мне ли не знать, какими непостоянными и несдержанными могут быть правители. А теперь не будем терять время. Лорд Пикси велел сыновьям незамедлительно отправляться в Лисий дом на разведку. Я порывалась идти с ними и найти Джейми, но лорд Идрис не разрешил так рисковать. Пусть мои способности и остались при мне, вряд ли бы они помогли, если тайный недоброжелатель приготовил ловушку. Несомненно, наш обмен с Айви был частью какого-то плана, и в нем наверняка могли быть пункты Б, С и далее по алфавиту, о которых я не догадывалась. Согласилась остаться лишь на одном условии: наши телохранители приведут Джейми сюда. Благо, он умеет превращаться и в пикси, и в Лисенка. Кстати, выяснилось, что Тавиш не мог ослушаться отца и сбежать обратно при любом желании. Недовольный родитель запечатал его дар оборачиваться лисом и снял запрет только сейчас. Сказать, что я была как на иголках, ничего не сказать. Аппетит отсутствовал напрочь. Я и позавтракала на одном упрямстве. Лорд Идрис все твердил, что мне скоро понадобятся силы и отвлекал меня от мысли о Джейми вопросами о Баеве и ее семействе. Я старалась отвечать подробно и все равно ничего не понимала. Трудно соображать, когда за короткое время столько всего происходит. Наконец вернулись Айвин и Тавиш, одни, и сердце моё, как пишут в книжках, упало. Где Джейми? Почему мой мальчик не пришел с ними? Его же тоже с кем-то поменяли или «Еще не все потеряно? Опередил брата Айвин. Оба так спешили с новостями, что все еще оставались в лисьем обличье. Принца всего лишь похитили. Чуть не задохнулась от этого заявления. Кто это сделал? Я вскочила с места, готовая нестись куда угодно на крыльях праведного гнева. Где его искать? Айвин нетерпеливо взмахнул хвостом. «Пойдем, пойдем. Удивительные вещи творятся в нашем королевстве. Ты должна сейчас быть там. Я должна была быть там, где Джейми но разум подсказывал, что придется сделать остановку дома. Пикси явно смекнули, что именно там ключ к спасению лисьего принца.